Эпилог Геда пришел! Мартин соскочил с качелей и понесся к калитке Алина соскользнула с моих коленей и бросилась за ним Высоко подпрыгивая, как бегают двухлетки Я помедлила, вслушиваясь в себя Все хорошо? Спросил Винсент Он уже успел убрать книгу, встать и теперь протягивал мне руку Более чем? Я коснулась его разума, чтобы поделиться первым шевелением малыша Которое я только что почувствовала Ответная волна счастья согрела меня Мальчик, еще один мальчик И после него я, пожалуй, остановлюсь А может и нет Ради Фалину я тоже решила, что пока хватит Но потом передумала Очень полезный побочный эффект дара Возможность самой решать Стоит ли зачинать ребенка в этот цикл Нет, этой информации не было в том сундуке, что свёкор откопал в подвале, как и обещал. Но кровавый дар позволял контролировать не только чужое, но и собственное тело. А мои медицинские познания использовать этот контроль гораздо тоньше и эффективней, чем смог бы кто-то из местных. Конечно, дар по-прежнему приходилось скрывать, и, наверное, я никогда не смогу пользоваться им открыто. Но ничто не мешало применять его здесь – Защитные з а к л и н а н и я дома скрывали от внешнего мира все, что творилось в его стенах К тому же мне было чем заняться Кроме размышлений о несправедливости мира и зависти к тем, кому повезло больше Свекор, как и обещал, обсудил идею микроскопа с другими стихийниками А после запатентовал проект В патентном свидетельстве, кроме моего, стояли имена двух других магов тех, что сумели превратить идею в технологию производства. Правда, мало кто из местных целителей понял, зачем он вообще нужен. Они привыкли ставить диагнозы с помощью магии, а не лабораторно, и совершенно ничего не знали о клеточном строении тканей. Прибор стал дорогой игрушкой для знати, но меня это не сильно беспокоило. В нашем мире микроскоп появился, когда ученые захотели углубиться в тайны мира — Здесь это время еще не пришло. Но рано или поздно идею подхватят б е з д а р е и будет довольно занятно наблюдать за конкуренцией магии и технологий. Да и у меня были собственные планы на возможности микроскопических исследований. За микроскопом, само собой, последовали подзорная труба и бинокль, и моряки с военными за них буквально передрались. Но как не смешно, больше всего денег нашей семье принес Калейдоскоп. Всего-то три стекла, два зеркала, щипой от разноцветной стеклянной крошки, а произвел настоящий фурор. Куда там микроскопу? Волшебную в трубку таращились стар и млад, и даже зажиточные горожане без дара приобретали новомодную игрушку, чтобы хвастаться ей перед гостями. Конечно же, маги, добрые знакомые мужа и свекра, почуяв запах денег, захотели реализовать новые идеи. Спички, к примеру. Глава кафедры алхимиков едва бороду не сжевал от зависти, что такая простая мысль не пришла в голову ему самому. Даром, что я помнила только принцип, но не химические формулы ингредиентов. Магам, конечно, спички ни к чему, но ведь их можно продать бездарям. Естественно, мне приходилось вникать во все, что здешние маги предлагали в качестве вариантов воплощения. Следить за тем, Что в итоге получается? Контролировать создание производства и так далее, и тому подобное. Добавить к этому учебу. Курс немагических способов определения «От чего кто умер», который я теперь читала в университете желающим. К слову, таковые нашлись не только среди некромантов. Ребенка, а потом и второго, домашние дела. Времени почесаться лишний раз не оставалось. Не то, что завидовать тем, кому достался другой дар. Винсент, конечно, многое взял на себя, как и профессор Стери, но у них были и свои заботы. Диплом некроманта я получила экстерном. Правда, как и предрекал в самом начале Винсент, за ним пришлось съездить в университет Каэрта. Нет, не потому, что ректор был против. Просто для того, чтобы не дискредитировать мои знания. Ведь если бы я защищалась дома, на листе диплома, расцвеченном магической печатью, фамилия дипломантки, совпало бы с фамилией ректора. Мия все-таки не умела проигрывать. Недели через две после того, как инквизиция попыталась взять штурмом наш дом, она созвала ученый совет и предложила упразднить факультет некромантии. Студентов нет, преподаватель один единственный. К тому же запятнанной репутацией, ведь не к каждому приходит отряд инквизиторов, и не каждый устраивает у двери своего дома настоящую войну. Кто знает, чем она думала, затевая все это. Может, рассчитывала, что члены ученого совета взбудоражены не меньше простых горожан. Все-таки не каждый день черный маг напускает мертвяков на ведьмака. И не каждый день глава Инквизиции оказывается ведьмаком. А может, приняла во внимание, что профессор Стери все это время пролежал в постели, восстанавливаясь, по официальной версии, от магического истощения. А на самом деле... после острой кровопотери. Я обдумывала вариант с переливанием крови, даже нашла техническое решение, позволяющее провести его относительно безопасно. Та еще оказалась задачка в мире, не знающем ни резины, ни силикона, и где невозможно создать полые иглы. Но ни моя кровь, ни кровь Винсента не подошли, а привлекать к процедуре посторонних было нельзя. Любое кровопролитие за исключением боя. в этом мире рассматривалось как ведьмовской ритуал. Так что пришлось свекру выздоравливать естественным образом, само собой, с магической поддержкой, и процесс этот оказался небыстрым. Тем не менее, на ученый совет профессор Стери явился, зеленый и шатающийся, что характер его вовсе не улучшило. Винсент пытался его отговорить. На преподавании свет клином не сошелся, заниматься наукой он может и сам по себе, и уж от голода последний оставшийся в городе некроман, да еще снискавший себе скандальную славу, точно не умрет. Но свекор уперся. Дескать, он был в числе тех, кто ошибся, предложив место ректора Мия после того, как Винсент от него отказался. Значит, ему эту ошибку и исправлять. Мужчины вернулись с совета злые и веселые. Дебаты продлились несколько часов. после чего ректор добровольно сложил из себя полномочия. Еще через три недели Мия уехала из города преподавать в столичном университете. Винсенту снова предложили место ректора, и в этот раз он отказываться не стал. Город гудел несколько месяцев. Обошлось без погромов. Единственную попытку линчевать ведьму стража подавила быстро и жестко, призвав на помощь службу дознавателей университета. Оказывается, у Освальда под началом был сильный отряд, должный обеспечивать порядок во время волнений. Именно с ним он и появился тогда у нашего дома. Но хотя п о г р о м у удавалось пресечь на корню, случилось несколько пожаров. Среди прочих сгорел трактир неподалеку от рынка, где в последние месяцы любил бывать Клаус. По счастью, обошлось без жертв. Инквизицию завалили доносами. Если уж сам генерал-инквизитор оказался ведьмаком, то соседка слишком уж довольная жизнью. Ведьма наверняка. Освальд рассказывал, новый генерал-инквизитор сжигал подметные листы, не читая. Ему и без того хватило забот со столичными проверяющими. Одна из комиссий очень настойчиво попыталась вызвать на допрос меня и Винсента, чтобы узнать, как нам хватило наглости сопротивляться инквизиции. но мы по-прежнему оставались под защитой университета, и комиссии пришлось ограничиться допросом в кабинете университетского дознавателя в присутствии последнего. Все же нас попытались обвинить в сопротивлении при аресте, но королевское уложение гласило, что любой маг или дворянин имеет право защищать свой дом и свою жизнь всеми доступными способами. Винсент с вежливой улыбкой посоветовал справиться у нынешнего государя. Считает ли тот, что его батюшка был неправ в таком важном вопросе? Проверяющие обещали спросить, но ответа мы так и не узнали. На протяжении всего допроса инквизиторы попытались вывести из равновесия то меня, то мужа, но им было далеко до профессора стерри и в конце концов от нас отстали. Мартин родился. Через девять месяцев после той ночи, когда к нам пыталась вломиться инквизиция «Деда!» Снова завопил мальчишка и с разбега напрыгнул на стере Тот поймал его магией в воздухе прежде, чем подхватить на руки «Смотри-ка, какой здоровенный ты стал! Всего за неделю!» «Ага!» Мартин повел ладонью от своей макушки, измеряя рост поверх головы деда «Уже выше тебя!» «Точно! Скоро и папу перерастёшь!» с т е р е вернул внука на землю, подхватил на руки Алину. Я поднялась, опираясь на протянутую ладонь мужа. «На самом деле, не скоро настанет тот срок, когда мне и правда понадобится его помощь, чтобы подняться или сесть. Но нам до сих пор нравилось заботиться друг о друге и принимать эту заботу. «Я поставлю чай», — сказала я, — «и Шарлотка особенно удалась». н а к р о ю б е с е д к и Сегодня тепло. Как и всегда в вашем доме. Улыбнулся свекор. Как и всегда. Текст читали. Яна Зимон. И синяя краска. Конец.